Глава 13. Между тем, в девятистах милях к западу от Польши Маркус Филдинг, набрав легкие побольше воздуха, погрузился в приятную прохладную воду и начал свой заплыв. Когда новая штаб-квартира МИ-6 была только отстроена, бассейн и другие нововведения, вроде современного прекрасно оснащенного спортивного зала, вызвали немало возмущения в правительстве из-за перерасхода нескольких миллионов. Но, плывя по дорожке и выплевывая изо рта воду, Филдинг думал о том, что бассейн стоил каждого вложенного в него пенни. Он никогда не плавал в очках, всегда оставлял их на аккуратно свернутом полотенце рядом с мобильным телефоном. Он давно обратил внимание, что расплывающееся перед глазами изображение позволяло ему лучше сосредоточиться на своих мыслях. Поэтому, когда ему нужно было что-то серьезно обдумать, он отправлялся в бассейн. Полученные из МИ-5 документы, которые ему принесли во время ленча, доказывали, что участие Дхара в организации неудавшегося теракта на марафоне стояло под большим вопросом, как он и подозревал. Несомненно, здесь, как и в терактах прошлого года, были замешаны выходцы из Южной Индии, однако никаких прямых улик, связывающих эти события с Дхаром, не было. К тому же, помимо Дхара, у них было достаточно подозреваемых способных организовать нечто подобное. Согласно отчетам, полученным от специалистов по арабскому миру из департамента электронной разведки в Скарборо, в деле могли быть замешаны боевики из других стран залива. Проще говоря, у них до сих пор не было достаточных оснований, чтобы обвинить в этом теракте Тхара, за исключением его связей с террористами из Южной Индии и той войны, которую он вел с американцами. Харриет Армстронг пыталась идти на поводу общественного мнения и надеялась завоевать расположение американцев. Филдинг не собирался ни с кем делиться информацией, по крайней мере, на данном этапе. Это позволяло ему не подвергать Марчанта лишнему риску, хотя он по-прежнему испытывал чувство вины из-за того, что так легко отдал его Спайера. Офицеры разведки знали, что шефа лучше не тревожить, когда он плавает. Всякий раз он занимался плаванием в три часа дня, когда бассейн покидали остальные сотрудники, приходившие сюда во время обеденного перерыва. Филдинг не понимал, что на самом деле никто не хотел оставаться в бассейне, пока шеф плавал по одной из дорожек. Но в тот день внезапно его телефон тихо зазвонил. Филдинг поднялся по ступеням и ответил на звонок, надеясь, что это было нечто важное. Звонил заместитель Филдинга, Ян Дентон, возглавлявший прежде Восточноевропейскую инспекционную комиссию и давний друг Филдинга. Он сказал, что им следует встретиться как можно скорее. Филдинг велел ему отправляться в его кабинет и подождать там. Филдинг знал, что Дентон старался без посторонней помощи улаживать дела шефа и никогда не беспокоил его по пустякам. «Нам стало известно...» «О незарегистрированном полете в Симынь на северо-востоке Польши», сказал Дентон 10 минут спустя, пока Филдинг смотрел в окно, наблюдая за одиноким куликом, бродившим по грязному берегу Темзы. Дентон начал свою карьеру во времена железного занавеса, когда все офицеры разведки на Западе больше всего боялись, что их могут подслушать. Поэтому он говорил так тихо, что собеседник едва мог расслышать его. Но у Филдинга был отличный слух, И он гордился тем, что никогда не просил Дентона говорить громче. «В Челтенхеме проанализировали все данные», — продолжал шепотом Дентон. «Полет был осуществлен из Файерфорда. Вся информация засекречена, эта операция имела особый статус». «Вот так сюрприз», — сказал Филдинг, продолжая стоять спиной к Дентону. Дентона удивил спокойный тон шефа. Он уже сожалел о том, что попросил об этой встрече, Вся информация о незаявленных полетах самолетов ЦРУ по Европе незамедлительно передавалась Ми-6, после чего сведения передавались лично премьер-министру, который относился к подобным акциям не так спокойно, как его предшественник. «Но самое интересное, что не мы первыми получили эти сведения», — продолжал Дентон, — «обычно Ми-5? Я знаю». Филдинг повернулся и ответил на реплику Дентона кривой усмешкой я сам займусь этим, Ян. Спасибо». Когда Дентон вышел из кабинета, Филдинг подумал о том, что этот человек очень основательно подходит к своей работе. Ему нравилось подобное качество в офицерах. Свои первые успехи в разведке Дентон сделал еще в 1980 году в Бухаресте. Тогда он был младшим офицером и работал под прикрытием в дипломатическом корпусе. Каждые выходные он отправлялся на озеро, находившаяся на окраине столицы, чтобы ловить там карпа или леща. Никто не мог понять, зачем он это делает. Пока 9 месяцев спустя ему не удалось поймать на крючок такого крупного карпа, как глава румынской полиции. Филдинг улыбнулся. Возможно, поэтому Дентон и предпочитал говорить шепотом. Он боялся спугнуть рыбу. Из Темзы выплыл желтый автобус-амфибия «Лондонский утенок». Вода продолжала стекать с него, пока он поднимался по склону вдоль стены Леголэнда. Это было единственное место, где во время Второй мировой войны на воду спускали десантную технику. Филдингу всегда было интересно, что говорил туристам водитель, когда они проезжали мимо Леголэнда. «Как-нибудь он отправится на такую экскурсию и все выяснит. Можно будет взять с собой Дентона с его удочкой». Харриет Армстронг ответил на звонок Филдинга из своего служебного ренш Она как раз направлялась в Чекерс, летнюю резиденцию премьер-министра Великобритании, чтобы провести там выходные. Филдинг также был среди приглашенных. «Надеюсь, что не потревожил вас», — сказал Филдинг, но в голосе его слышалась фальшь. «Если вы звоните по поводу Марчанта, то я ничем не могу помочь», — резко ответила она. «Мы передали его Спайра». — Я знаю, но поскольку в эти выходные вы встречаетесь с премьер-министром, я считаю своим долгом оповестить вас о том, что мы сейчас готовим для него отчет о тайном перелете самолета ЦРУ, который этим утром покинул Фаерфорд и приземлился в Польше. Кажется, он хотел, чтобы ему незамедлительно сообщали о подобных полетах. — Да, он пожелал лично знакомиться с материалами подобных дел, — согласилась Армстронг я сообщу ему о вашем звонке». Филдинг хотел было позвонить сэру Дэвиду Чедвику, чтобы напомнить ему о соглашении, заключенном в путешественниках, о том, чтобы Марчант не должен был покидать страну. Но у него были дела поважнее. Теплые отношения между Армстронг и Спайра, а также поведение премьер-министра, начали вызывать у него раздражение. Возможно, Армстронг и удалось убрать Стефана Марчанта с его поста, но Филдинг не собирался доставлять ей подобное удовольствие, только не сейчас, пока он еще мог что-то предпринять. Филдинг связался со своим секретарем. «Соедините меня с бригадным генералом Боровский из агентства польской разведки в Варшаве».